Глава 4. Повествование о том, как 400 пиратов Моргана захватили крепость сан лоренсо де чагра Командиры этих четырех кораблей звали Бродели. Он уже не раз ходил на разбой и успел совершить много злодеяний. Покинув остров Санта-Каталина, три дня спустя пираты подошли к крепости Чагра, которая стояла на высокой горе в устье одноименной реки. Крепость со всех сторон была защищена палисадами земляными насыпями, а гору пересекал глубокий ров глубиной футов 30. По дороге в крепость Через него был перекинут узкий мост, по которому мог пройти только один человек. Со стороны суши у крепости было четыре бастиона, а с моря – один. С юга гора была очень крута, и взобраться на нее было совершенно невозможно. С северной же стороны протекала река. У самой воды на скале стояла башня, и на ней было установлено восемь пушек, которые уничтожили бы каждого, кто появился со стороны реки. Немного дальше было еще две батареи по шесть пушек, державших под обстрелом берег. На горе было несколько складов с боевым снаряжением и провиантом. Грузы доставляли сверху по течению реки или с горы. В гору вела лестница, по которой поднимались в крепость. К западу от крепости имелась гавань, где могли найти пристанище корабли с осадкой в 3, 4 и даже 7 футов. Перед крепостью была также недурная якорная стоянка. Глубина воды достигала там 8 футов. В устье реки была скала, едва скрытая водой. Заметив пиратские корабли, испанцы открыли огонь из тяжелых пушек. Но пираты вошли в меньшую гавань и стали на якорь примерно в миле от стен крепости. На следующий день на рассвете пираты высадились и углубились в лес, чтобы захватить крепость и дать возможность флотилии войти в реку. Прежде чем добраться до крепости, пиратам пришлось побродить немало времени. Шли они с рассвета от двух часов дня. Лес оказался труднопроходимым. Надо было прорубаться через густые заросли и обходить болота и скалы. У пиратов в отряде были рабы с острова Санта-Каталина. Им-то и пришлось прокладывать путь. Когда пираты подошли к крепости, испанцы встретили их залпом из тяжелых пушек и нанесли пиратам большой урон, ведь у них не было никакого прикрытия. Место, по которому должен был пройти отряд, чтобы захватить крепость, было совсем плоское и голое. Испанцы их видели, сами же оставались невидимыми. Отряд попал в тяжелое положение. Пираты не знали, как лучше захватить крепость, которая застряла у них, словно кость в горле. Вернуться назад они тоже не могли, дабы не опозориться перед своими товарищами. Поэтому они решили взять крепость штурмом. Пусть бы даже она не стоила этого. Они храбро пошли в атаку с ружьями и гранатами, но испанцы были надежно прикрыты и не несли почти никаких потерь. Они стреляли сверху из пушек и мушкетов и кричали «Приведите остальных, английские собаки, враги бога и короля, вам все равно не пройти в Панаму». В конце концов, пираты были вынуждены отступить. Вечером они снова подошли к стенам и, бросая гранаты, попытались прорваться за палисады. Однако им снова не повезло. Одному из пиратов пробили стрелой плечо. Кляня все на свете, он вытащил ее, схватил кусочек ситца, который был у него в кармане, обмотал стрелу и сунул ее в огонь. Стрела вспыхнула. Он забил ее в ружье и выстрелил в один из крепостных домиков, покрытый пальмовыми листьями. Его товарищи поступили так же. Вскоре они изловчились и подожгли два или три дома. Испанцы были так увлечены обороной, что даже не заметили, как занялась у них над головой крыша. От пожара взорвалась часть порохового запаса, и много испанцев погибло. Пираты, завидя взрыв, стали наступать еще яростнее. Но пожар не поколебал испанцев. Они стали гасить огонь. Однако воды им не хватало, чтобы остановить пламя. Дерево было совсем сухое, дул свежий бриз, и все их труды пропали даром. Как только пираты заметили, что огонь усилился и перешел на другие дома внутри крепости, они догадались, как зажечь ее и снаружи. Сначала они пытались поджечь полисады, Однако дело это оказалось тяжелым, и пираты понесли большие потери. В ров, куда спустились пираты, испанцы бросали горшки с порохом, вставляя в эти бомбы горящие фитили. Много пиратов погибло. Но остальные шли на штурм, несмотря на сопротивление испанцев. К ночи палисады охватил огонь, и пираты ползком пробирались через завесу пламени, иначе действовать они не могли. В противном случае их сразу заметили бы испанцы и мгновенно расстреляли. К утру все полисады сгорели дотла. Земля начала оседать в ров, а вместе с ней стали отваливаться и пушки. Испанцы остались без защиты, но продолжали мужественно отстреливаться. Губернатор крепости отдал жестокий приказ. Несмотря ни на что, ни один человек не должен был покидать свой пост. Он велел подкатить к бреши, образовавшейся от пожара новые пушки, и продолжать стрельбу. Однако, когда укрытие не стало, испанцы пали духом. Пираты, ослепленные яростью, уже не могли приметить ни одного защитника крепости. То ли они где-то прятались, то ли уже бежали. Между тем огонь разрастался. Как только была прорублена большая брешь, пираты сами стали тушить пламя, засыпая его землей. Часть пиратов принялась тушить пожар, часть пустилась преследовать врага. В конце концов, большинство испанцев испустило дух. Одни сгорели, другие погибли от пуль. Около полудня прорвались через брешь, и хотя огонь все еще пылал, губернатор с оставшимися 25 солдатами сопротивлялся. Причем те, кто уже не мог стрелять из ружей, дрались пиками или кидали в пиратов камни. Однако, несмотря ни на что, пиратам удалось проникнуть в крепость и овладеть ею. Оставшихся в живых добили без пощады. Их сбросили в ров, где они переломали себе кости. Губернатор отступил к арсеналу, там стояли еще две пушки. Он решил защищаться до конца. И не сдавался, поэтому пиратам пришлось убить его. В крепости осталось еще человек 30. 10 из них были совершенно невредимы. Они признались, что человек 8 или 10 скрылись в сторону Панамы. Вот и все, что осталось от гарнизонов 314 человек. Среди уцелевших не было ни одного офицера. Пленники рассказали, что губернатор Панамы три недели назад получил из Картахена известие, что с острова Испаньолы отошел английский флот и что пираты намерены разграбить Панаму. Это сообщение, как они сказали, доставила один ирландец, который дезертировал из отряда пиратов на Рио-де-Ла-Аче. Он сказал, что пираты захватили Рио-де-Ла-Аче, дабы обеспечить припасами команды своих кораблей. После таких новостей президент Панамы приказал отправить в крепость отряд в 160 человек и снабдил ее запасами провианта и боевым снаряжением. Гарнизон пополнился, и в нем стало 314 человек, причем все были отлично вооружены. Пленники сообщили также, что президент устроил засады по течению реки и что такие же засады делаются в Саванне. Его войско – 2400 белых, 600 мулатов и 600 индейцев со стадом в 2000 быков. Пираты захватили крепость, но сделать это оказалось труднее, чем на острове Санта-Каталине. Они подсчитали убитых, их было больше ста. Кроме того, без малого 60 человек было ранено. Пленников заставили перенести трупы испанцев с горы в долину, вырыть там могилы и похоронить их. Раненых испанцев принесли в церковь, где уже были женщины. Когда пленники разделались трупами, Их заставили привести в порядок укрепления, пострадавшие от огня. После отплытия четырех кораблей, Морган не стал задерживаться на острове санта каталина Он приказал погрузить на суда весь провиант, который у него был, маис и Касаву, рассчитывая пополнить припасы в крепости Чагра. Он решил прибыть туда дня через два после захвата крепости и, не останавливаясь, пойти по реке, не дав испанцам времени собраться с силами. Поэтому он приказал сбросить все крепостные пушки в воду, однако в таком месте, откуда их можно было бы снова извлечь. Ибо он надеялся еще вернуться на остров и похозяйничать на нем. Пираты сожгли также все дома, за исключением церкви, которая почти не пострадала. Всех пленных они увели с собой. Затем Морган вместе с флотом отправился к Рио до чагры. Он достиг ее на восьмой день, после захвата крепости. Как только Морган увидел над крепостью английский флаг, он тут же вошел в реку. Но его корабль и еще три судна наскочили на утес в самом устье реки. Правда, Морган не потерял ни одного человека. У пиратов не было времени, чтобы перенести грузы на берег устранить последствия аварии. Внезапно налетел северный ветер, разбил суда в щепки и выбросил их на берег. Когда Морган вошел в крепость и допросил пленных, а они ему вторично сообщили то, что уже рассказали раньше пиратам, он заставил их тут же взяться за работу, укрепить форт и обнести его новыми палисадами. Тем временем в реку, которую испанцы называют Чаттен, вошло еще несколько кораблей. По виду они были похожи на баржи, которые используются вместо паромов, плавают на них, отталкиваясь шестами, как это делают в Голландии на больших баржах. Они, однако, используются в этих местах при переходах из пуэрто бельо в Никарагуа. На каждой из них было установлено по две пушки и по четыре баса Кроме того, пираты снарядили еще четыре легких судна, на которых можно было бы плавать по реке на веслах, и спустили все каноэ, которые были на борту кораблей. 400 человек оставили в крепости, 150 на кораблях, стоявших на реке. Все остальные пираты, примерно 1200 человек, должны были идти в Панаму. Они не взяли с собой никаких припасов, надеясь пополнить их в тех местах, где выше по течению испанцы соорудили засады.